Глава 13. Обитель ящериц. Сергей Иванович прав, сообщил Олег. При раскопках здесь обнаружили множество статуй, изображающих больших ящериц. Некоторые стоят на двух ногах и одеты в длинные мантии, другие изображены на шести лапах. Похоже, двуногие обладали разумом и правили шестилапами, используя их в качестве рабочей силы. Разумные ящерицы, жуть какая! Сёма, наконец, выключил свою видеокамеру. «Хорошо, что они давно вымерли. И, кстати, от какого вируса?» «Этого мы пока не выяснили». «Но сейчас он не опасен?» «Прошло несколько тысяч лет», — сказал Олег. «Прежде чем начинать строительство, учёные компании господина Наворотилова досконально изучили состав почвы и атмосферы планеты. Сейчас нам ничто не угрожает». «Это радует». Моя бабушка утверждает, что у меня совсем нет иммунитета, и я разносчик всякой заразы. Не хотелось бы и тут подцепить что-нибудь. Отель Гвендолин серебристой башней возвышался почти до самого верха прозрачного купола. От главного здания в обе стороны тянулись два крыла с многочисленными широкими балконами и террасами, увитыми буйно разросшимися растениями. Правое крыло отеля доходило до скал и практически врастало в горную породу. Наверное, прямо из отеля можно было попасть в какое-нибудь подземелье, где туристов тоже ждали разные развлечения. Но эту часть здания покрывали строительные леса, а высокие окна были заклеены пластиковой пленкой, видимо, строительство еще продолжалось. А вот и статуи ящеров, прежних обитателей Симплеяды. Они стояли на высоких постаментах в разных частях города. Жуткие монстры, тощие, словно скелеты, с шипастыми наростами на плечах и загривках, закутанные в длинные одежды на манер древнегреческих хитонов. Старинные изваяния, обнаруженные при раскопках древних гробниц, выглядели так жутко, что Афанасий поневоле поежился. Сема словно прочитал его мысли – «А зачем выставлять такую жуть на всеобщее обозрение?» — спросил он. «Они же здесь повсюду! Просто обитель ящериц какая-то!» «Чтобы гости курорта помнили, кто жил здесь до появления Гвендолина», — пояснил Олег. «Эти статуи — визитная карточка нашего города». «Будто и стуканы в аттракционах ужасов», — поморщился Семен. «Они увидели и людей в костюмах ящеров». У входа в отель отдыхающих встречали артисты. Некоторые изображали ящериц-воинов, ходили в шлемах с шипами и красных мантиях, размахивали странного вида изогнутыми мечами и алебардами. «Это все участники вечернего шоу», — пояснил Олег. «Они устраивают представления для туристов на улицах города. Например, сегодня будет красивое шествие и огненное представление». Ирина Легунцова как раз фотографировалась рядом с двумя мускулистыми парнями в масках ящериц. Семен, разумеется, тоже захотел. Пока он приставал к артистам, у главного входа в отель Афанасий увидел Мартину Наворотилову, ее дворецкого барменталя и еще нескольких туристов, которые прилетели с ними на одном корабле. Они как раз собирались войти в атриум отеля, больше напоминающий своими размерами гигантский крытый стадион. «А что в правом крыле?» спросила одна из туристок. «Почему оно закрыто?» «Папаша все никак не закончит его строительство», заявила Мартина. «Но обещает сделать это к моему дню рождения». «И когда оно?» спросил Афанасий. «Ровно через год, красавчик. Надеюсь, ты прилетишь на вечеринку?» Афанасий сделал вид, что не расслышал этого. Мартина плотоядно ему улыбнулась и едва не врезалась в своего дворецкого. «Хватит путаться у меня под ногами, малявка!» Вызверилась она. «Ты же знаешь, что зрение у меня не очень хорошее. Иногда мне сложно разглядеть пигмеев, перебегающих мне дорогу». «Не такой уж я маленький», — обиделся Барменталь. «Это вам меньше нужно смотреть на симпатичных мальчиков». «Не маленький?» Мартина расхохоталась, запрокинув голову. Я ведь знаю, почему ты носишь галстук-бабочку. Обычный галстук волочился бы за тобой по земле. Дворецкий что-то сдавленно прошипел, но Афанасий не разобрал ни слова. Вестибюль Гвендолина поражал воображение не только своим богатым убранством. В его центре располагался огромный водопад, причем вода поднималась снизу вверх. Из большого огороженного бассейна в потолок устремлялся мощный поток воды, который затем стекал по округлым стенам атриума в широкие каналы, уходящие под прозрачный пол. Водопад окружала высокая конструкция, состоящая из множества прозрачных кабинок. В них Афанасий увидел людей и гуманоидов. Те сидели за столиками и любовались проносящимися мимо бурлящими потоками воды. «Комнаты со столиками для влюбленных парочек». пояснила Мартина, заметив, что Афанасий разглядывает нагромождение кабинок. «Очень романтичная обстановка для первого свидания. А на самом верху, аккуратно над водопадом, располагается большой ресторан с прозрачным полом. Там тоже можно устроить встречу двух влюбленных. Это тебе информация на будущее». «Водопад, бьющий вверх!» — удивился Сёма. «Как такое возможно?» «Создатели отеля немного поэкспериментировали с гравитацией», – объяснил Олег. «Она здесь изменена в некоторых местах. Технология называется «точечное притяжение». Особого практического применения не имеет, но вышло очень красиво». Афанасий не мог с этим не согласиться. Потоки воды, растекающиеся по стенам и потолку атриума, завораживали. За длинной стеклянной стойкой портье стояли 12 роботов. В очереди туристов Афанасий увидел свою мать, и они подошли к Анастасии поближе. Дворецкий Мартины вышел вперед, поправил на ухе гарнитуру лингофона и с кислой миной на лице объявил. «Господа ученые, прибывшие на научный конгресс, пройдите для регистрации к стойкам с первой по шестую. Остальные туристы отдыхающие могут получить ключи от своих номеров у других стоек. Приятного отдыха». Анастасия и Олег зашагали к третьей стойке. А Афанасий снова увидел Ирину. Она двинулась к восьмому роботу. Носильщики тащили за ней огромный чемодан с енотами. Неподалеку от десятой стойки стояла оперная певица Рогнеда Герасимовна в шикарном длинном платье золотистого цвета. Ее золотые серьги, браслеты и персни сверкали при каждом движении. На плечах певицы, несмотря на жару, лежал пышный меховой воротник. «Это же та толстушка с выставки», — заметил рагнеду Сёма. «Она тоже прилетела на конгресс учёных? Вообще-то это моя мачеха», — с мрачным видом произнесла Мартина, стоявшая рядом с Сёмой. «Она живёт в этом отеле, как я, в президентском номере на пятнадцатом этаже». «Вот так новость», — округлил глаза Семён. «Так это тебе она посвящала своё выступление там, на выставке». «О, она чего-то меня просто обожает. Мой папаша строит отель где-то в другой части вселенной, а я вынуждена жить в одном городе с его очередной супругой. Хорошо, что иногда она улетает на гастроли, а иначе я бы просто спятил от ее постоянного внимания. Да еще этот дворецкий барменталь, которого она наняла шпионить за мной, просто проходу мне не дает. Лысый пигмей. Они просто любят тебя и заботятся о тебе». произнес Сема. «Разве это не чудесно? Не все дети могут таким похвастаться». «Хм...» Мартина задумалась. «Может, мой дворецкий прав, и я действительно плохой человек?» «Столкну его как-нибудь с лестницей чтобы больше не умничал. И тебя вместе с этим коротышкой, потому что ты мне не нравишься». Сема изумленно на нее уставился. «Это низко насмехаться над человеком за его внешность». Повернулся к ней Афанасий. Он не виноват, что таким родился. «О, я насмехаюсь над ним вовсе не из-за внешности, блондинчик», сказала Мартина, «а из-за того, что он мерзкий прихлебатель, шпион, врун и вор. Когда узнаешь его получше, поймешь, что я не просто так отравляю ему жизнь». «А с какой стати мне узнавать его получше?» Не понял Афанасий. «Когда пойдем на свидание, будешь знать, чего от него можно ожидать». «Что?» Афанасий даже опешил. «Какое еще свидание?» наши с тобой, мой сладенький. Все равно на этой планете заняться нечем, а так у меня представится возможность показать тебе, какая я сногсшибательная». «Ах ты, Казанова, недоделанный!» Сема пихнула Афанасия в бок. «Уже решил отбить у меня подружку? Девушку моей мечты? А ну, отвалить от меня оба!» вскипела Афанасий. «Ни на какие свидания я не собираюсь». «Не беги прочь от своей судьбы!» хохотнула Мартина и зашагала к стойке портье. Ты еще не знаешь, что тебя ждет. Интересно, Мурена Амбассадорская уже здесь? Повертел головой по сторонам Сема. Вот кем тебе стоит заняться. А Мартину оставь мне. Я ни черта не понимаю в девушках, а они все полные психопатки. Сказал Афанасий. Как и ты, впрочем. Так что забирай свою Мартину, вы с ней друг друга стоите. А Мурена точно не станет записываться под своим настоящим именем. «Нам придется попотеть, чтобы разыскать ее в таком огромном отеле». «К вашим услугам бассейны, кинотеатры, рестораны и пляжи!» Тем временем сообщил прибывшим дворецкий барменталь. «Все услуги входят в стоимость билетов. Запрещается лишь ходить в закрытое крыло». Он показал на темный проход в дальнем конце атриума, завешанной толстой пластиковой пленкой. Там тоже стояли строительные леса. «Потому что там водится привидение». добавила Мартина и зловеще хохотнула. «Привидение?» В толпе туристов раздался шум. «Какое еще привидение?» «Призрак великого и ужасного повелителя ящериц, бывшего правителя этой жалкой планетки!» Выкатив глаза, сообщила Мартина. «Мой папаша, решив сэкономить на стройматериалах, построил отель прямо на руинах огромного подземного лабиринта, в котором с незапамятных времен оставалось множество гробниц». Повелитель ящериц когда-то правил Семплеядой, и теперь он очень недоволен таким поворотом событий. Вот и бродит по закрытым коридорам, пугая всех подряд. «А почему именно там?» — не понял Сёма. «Потому что только оттуда всё ещё можно проникнуть в подземные коридоры», — зловеще произнесла Мартина. Сёма испуганно охнул «Госпожа Мартина шутит!» тут же заявил дворецкий Барменталь и нервно хихикнул. «Хе -хе, «Какая она! Остроумная, не правда ли?» «Что за бред ты несешь, дорогуша?» Елеина улыбнулась Рагнеда Герасимовна. «Не пугай наших гостей, милая, а не то папенька будет тобой недоволен». «И вовсе это не бред?» – расхохоталась Мартина. «Но «Ну, не хотите, не верьте». Она хотела рассказать еще какую-то жуть и уже открыла рот, но тут дворецкий быстренько увел ее к большому позолоченному лифту. Рогнеда, на ходу успокаивая туристов, двинулась за ними. Сема с опаской посмотрел в сторону закрытого пленкой прохода. — Туда я точно не пойду, — сказал он. — Сначала ящерицы, а теперь еще и привидения. — Спасибо, обойдусь. Олег Аскеров получил у партии ключ от номера и протянул его Анастасии. — Располагайтесь. сказал он. «Позже я устрою вам небольшую экскурсию по Гвендолину и покажу местные достопримечательности». «А это правда, что отель построен на старых гробницах?» спросил у него Сёма. «Правда», — вполголоса ответил Олег, оглядевшись по сторонам. «Но туристам мы обычно этого не афишируем. Когда-то здесь стояли руины гигантской пирамиды с множеством подземных залов и коридоров». Она просто росла из скалы и сохраняла порядочную прочность. Вот Гвендолин и возвели прямо над ней, используя фундамент старинных сооружений. Забавно, правда? «Ага, обхохочешься», — кивнул Сёма. «Мы оказались в доме, построенном на старом кладбище. Что может быть смешнее?» Олег с улыбкой потрепал его по плечу и зашагал к выходу из атриума.